Глава 12 На другой день любимый дядька Ивана Алексеевича, боярин князь Петр Иванович, приехавший в Москву, вручил старшему царю собственноручное письмо Петра, в котором тот просил его уполномочить на перемещение и назначение судей. Кроме этого, Боярину поручено было словесно и спросить у царя Ивана. «Разрешение на самостоятельное распоряжение в Троице по разыскному делу». Захеревший Иван Алексеевич не противоречил и охотно предоставил младшему брату полную самостоятельность. «И сделал он это не по любви к Петру, которую он не мог иметь, и не по равнодушию к сестре, дорогой для него покровной связи и по воспоминаниям детства» но в силу общего господствовавшего воззрения на положение женщин того времени, воззрение воспитавшего его, из-за предела которого не могло переступить его слабое понимание. Петровская партия увидела себя развязанной, единовластной и первым делом поспешила укрепить под собою почву. Тотчас по получении согласия старшего царя Из Троицкого монастыря вышел царский указ, исключавший имя царевны-правительницы из всех актов, где оно упоминалось рядом с именами обоих государей. Но этого было мало. Пока Софья Алексеевна жила в Кремле и пользовалась свободой, она могла собраться с силами и при удобном случае объявить от себя решительную протестацию, опираясь навсегда существующую партию недовольных. Решено было удалить царевну, запереть ее в монастырь, а захваченных ее преданных слуг казнить. Для исполнения первой задачи, как самой щекотливой, ввиду неминуемого противодействия со стороны царевны, послан был в Москву все тот же князь Иван Борисович, выказавший в это смутное время столько находчивости и стойкости. А исполнением второй – то есть развязкой с приверженцами правительницы, заботились все собравшиеся в Троице сторонники Петра. Но эти сторонники не составляли собою плотной однородной массы, проникнутой единым направлением и преследующей одни интересы. Напротив, их соединяло только одно противодействие правительницы – не им по пренебрежению ею старинного боярского значения. Поэтому, по уничтожению этого связующего интереса, из этих сторонников тотчас же выработались особые партии Нарышкинская, Лопухинская, Иноземская и другие, с их личными интересами. Как непрочно было единодушие сторонников Петра, можно видеть из ссоры, возникшей на первых же порах, по поводу Василия Васильевича. Тесная дружба связывала двоюродных братьев Василия Васильевича и Бориса Алексеевича, несмотря на разность некоторых взглядов и на положение их в противоположных лагерях. Дружба эта не прекратилась с падением правительства Софьи, и нередко гонцы с искренними дружескими письмами переезжали из строицы в Медведково и обратно. Да если б даже и не было таких коротких отношений, одна принадлежность их к одному корню, святость Кровного Союза, заставили бы их принимать горячее участие друг в друге. Борис Алексеевич с жаром защищал перед Петром своего брата и успел таки избавить его от всяких расспросов и допросов, пыточных и непыточных, по оговору Шекловитова. С другой стороны, заклятыми врагами оберегателя явились сама царица Наталья Кирилловна, ее брат и невестка с родственниками. Старая царица, постоянно видевшая в падчерице к себе упорное недоброжелательство, естественно приписывала это чуждому влиянию и в особенности влиянию Василия Васильевича. Вытерпев столько мучений, Наталья Кирилловна видела в князе главного виновника своих страданий. Очерствелая и сухая, она жила только двумя чувствами: любовью к сыну и ненавистью к оберегателю.